Глава 26. Награждение. За выдающиеся заслуги перед нашей страной и за невероятное мужество, проявленное во время Сан-Паульской операции, награждаются Воронов Ярослав Сергеевич и Мария Фансека Алмейда. Мы с Машкой, хотя бразильянка очень бесила, когда я ее так называл, стояли перед императорским троном и получали заслуженную награду. Точнее, меня-то наградили по делу, а вот девушку просто пытались подкупить таким незамысловатым образом. За прошедшие несколько дней ей предлагали столько всего, что любой титан бы задумался над тем, чтобы остаться в Аргентине. Даже я. Всего на мгновение, но все же. Наградили нас Малийским орденом, который в этой стране являлся наградой высшей степени. Грише достался крест за героическую доблесть в бою. И еще кое-что, о чем он пока не рассказывал, но очень гордился. При этом парень продолжал находиться в подвешенном состоянии. И всему причиной было то, что у них с Лехой так и не получилось прийти к взаимопониманию. Насколько я понял из скупого объяснения Григория, его брат тоже выполнял определенную миссию для молитцев, но при этом оповестил своих родственников. В общем, плохая была ситуация, но решаемая со временем. Получив награду и произнеся сухое «спасибо», мы повернулись лицом к залу. Были бы подданными аргентинского королевства, надо было бы сказать то ли «служу родине», то ли «во благо королевства». Не помню. Но так как мы являлись гражданами других государств, то и процедура была несколько иной. Зал взорвался аплодисментами. За несколько дней, проведенных в Буэнос-Айресе, я уже успел понять, насколько давно обычные люди ждали этой войны. Ждали и боялись тяжелых последствий. Но сейчас, когда у армии государства практически с наскоку получилось взять в окружение Сан-Паулу и оккупировать всю южную часть Бразилии, граждане находились в состоянии эйфории. Словно победа в войне, это уже решенное дело. Надо только подождать еще парочку месяцев. К слову, военные аналитики были настроены куда более скептически. Да, эта операция прошла как по маслу. Во многом благодаря созданной мной суматохе в тылу врага, на которую вовремя отреагировали Штиль с испанцем. Но надо было помнить, что в последующих боях такого козыря уже не будет. Есть, конечно, и другие задумки, но все были уверены, что и у бразильцев есть чем нас удивить. И важно сделать все так, чтобы эти сюрпризы не стали фатальными для ситуации на фронте. А еще не стоило забывать про британцев и узурпаторов. После появления в инфополе Арсения и Елены нынешнее правительство Российской империи называли именно таким образом. Из-за этого даже произошел громкий скандал на собрании членов Лиги наций. Малийский представитель жестко отозвался о нынешнем императоре, назвав того отца убийцей, чем вызвало очень резкую реакцию. Нет, официального объявления войны не произошло. Георгий пока что осторожничал. Но вот малийских дипломатов из страны сразу же выслали. Так вот, стоило держать в голове, что если британцы и Георгии пришлют своих титанов, ну или хотя бы ратников, укрепленных новыми разработками, то аргентинцам придется очень туго. То же самое случится, если кто-нибудь из наших врагов откроет второй фронт на африканском континенте. В таком случае Манс наверняка отзовет своих титанов, чем достаточно серьезно ослабит атакующую мощь аргентинской армии. А еще была вероятность того, что в войну вступят мексиканцы, во главе с Трухильо. Но те, слава богу, пока что были заняты укреплением границы со штатами. Они возводили оборонительные сооружения, полностью закрыли загранпереходы и свели к минимуму всю дипломатическую работу со своими соседями. В общем, мир готовился к войне. Но прямо сейчас у аргентинцев был праздник. Утром пришла весть о том, что испанец, возглавляющий вторую бронетанковую бригаду, прорвал оборону на северо-западе Сан-Паулу и уже ведет бои в городской застройке. И это значило только одно. Уже к вечеру битва закончится. Сражаться с титанами в городе смогут только другие титаны. Всех остальных ждет только неминуемая гибель. У бразильцев был еще один вариант. Накрыть город ударами авиации и тяжелой артиллерии. Но... При всех своих минусах король Лукас не был сумасшедшим, который станет убивать своих же мирных граждан. Куда более вероятным был вариант, при котором бразильская армия просто отступит на следующие рубежи обороны. «Победа! Слава аргентинскому королям! что? нами абсолют!» Со всех сторон слышались восторженные возгласы. Кажется, присутствующие не собирались останавливаться и продолжали хлопать. «И что нам делать дальше?» — одними губами спросила Мария. Было заметно, что она чувствовала себя не в своей тарелке. Это еще хорошо, что с ее родственниками все прошло нормально, и они успели перейти границу до начала военного конфликта. Так бы она, небось, уже штурмовала бразильские позиции, пытаясь добраться до своих родных. А ведь все могло быть еще хуже. Если бы король Лукас или кто-то из офицерского состава узнал о том, что девушка готова на предательство, ее родители просто взяли бы в плен, чем получили бы полный контроль над последующими действиями Марии. «Я сам в такой ситуации в первый раз, поэтому просто стой и улыбайся. Если это будет продолжаться целый вечер, то я с ума сойду. Надо срочно придумать причину убраться отсюда». Я кивнул братьям Орловым, стоявшим в первом ряду, и ухмыльнулся. «Ты дай понять, что тебе не нравится подобное, и, уверяю, аргентинцы в лепешку расшибутся, но разгонят всю эту толпу». «Мне кажется, они сейчас готовы сделать буквально все, чтобы ты стала поддана их государству». «И это они еще не знают кое-чего важного», — прошептала Мария. «Да, девушка-таки стала титаном. Только вот мы не смогли понять, что именно послужило тому причиной. Ведь если хорошенько раскинуть мозгами, она тоже испытала сильнейший стресс и эмоциональный выплеск, который вполне мог спровоцировать дальнейшие изменения». И далеко не факт, что препарат сыграл в этом деле хоть сколько-нибудь значимую роль. Хотя, может, и сыграл. Он ведь мог просто подтолкнуть девушку к естественным изменениям. Она и так должна была стать Титаном, как и я. А вот смог бы он так протащить обычного ратника, никто пока что не узнает. Пока размышлял над этим, пришла мысль, что если раньше ратники со способностью входа в режим боевого транса были наравне с Титанами, то теперь точно возвысится над ними. Ведь все они, по сути, сразу станут абсолютами. А может и нет. Я не специалист, чтобы давать четкие утверждения в данном вопросе. Но посоветоваться было попросту не с кем. Малийскому послу я не особо доверяю, он для меня никто. Да и защищенных от прослушки мест у меня тут нет. А в том, что нас внимательно слушают, я ни капли не сомневался. Это еще повезло, что Мария додумалась рассказать про повышение в ранге во время поездки на местные водопады. Они вроде как полностью заглушили разговор, поэтому аргентинцы не должны были ничего услышать. Король Рамирос поднялся с трона и обратился к присутствующим в зале. Всего гостей было человек двести-триста, не меньше. — Друзья, — добродушно произнес отец Даниэлы, — все вы знаете, как долго мы опасались своего неспокойного соседа. «За последние годы король Лукас множество раз намекал на скорый закат нашего государства. И что получилось? Кто в итоге оказался на обочине истории?» Зал взорвался восторженными репликами, проклятиями в сторону бразильского правительства и восхвалениями аргентинской армии и титанов в частности. «Но все же я хотел бы поумерить ваш пыл», — продолжил король. «Да, мы выиграли крупное сражение, но хочу напомнить, что наша война еще только началась. И во мне теплится надежда, что и последующие битвы принесут нашим парням, сражающимся на фронте, исключительно славу. А присутствующие здесь титаны помогут нам в этом». Пока гости аплодировали, Рамирес недвусмысленно посмотрел в нашу сторону, чем подтвердил тот факт, что нас все же подслушивали. Они предпринимали серьезных мер исключительно из осторожности и потому, что ничего не знали о препарате. Мы, если и говорили о нем, то не напрямую. Хотя, если хорошенько подумать, то что они вообще могли сделать? Мария так-то теперь Титан, который к тому же уже успел вернуть собственную пыль, ее, как я и предполагал с самого начала, забрала из лаборатории Штиль. Поэтому теперь у аргентинцев только один путь — «Уговоры, уговоры и еще раз уговоры». Тем временем король поднял руку, тем самым призвав зал к молчанию. «Друзья, сегодня я предлагаю оставить тяжелые мысли о неопределенности будущего и хорошенько отметить уже случившуюся победу». Зал затаил дыхание. «Да, вы все правильно поняли». Буквально несколько минут назад мне поступило срочное сообщение о том, что генератор Сан-Паулу сдал город в обмен на создание гуманитарного коридора и беспрепятственный выход гражданского населения. Да! Ура! Так радуется, словно каждый лично брал этот город, хмуро произнесла Мария. Ты слишком придираешься. В тяжелые для мировой истории моменты важно находить время для радости. Может, ты и прав. Открылись двери в соседние помещения, после чего гости начали рассасываться из тронного зала. Король больше не обращал на нас внимания и, просто пройдя мимо, завязал беседу с какой-то пожилой, но очень подтянутой женщиной. К нам же подошли братья Орловы. «Госпожа Фонсека!» — Гриша аккуратно взял руку девушки и поцеловал ее. «Очень рад, что с вами все хорошо!» Сейчас парень выглядел куда более серьезно. «Уж не знаю, что именно стало тому причиной. Присутствие брата или тот факт, что бразильянка стала титаном?» «Григорий», — кивнула Мария. «Слышала, вы тоже отметились во время последнего боя. Это действительно геройский поступок, учитывая ваши обстоятельства». Она имела в виду то, что Орлов вместе с группой аргентинских штурмовиков вступили в бой с превосходящими силами противника и вышли оттуда мало того, что победителями, но еще и без каких-либо серьезных ранений. «Алексей Орлов!» — вмешался в разговор второй брат. При этом он просто легонько пожал протянутую руку. В воздухе повисло ощутимое напряжение. «Дайте угадаю, вы, наверное, братья?» — неумело пошутила Мария. Она наверняка подумала, что возникшая неловкость как-то связана с ней. «Скажем так, я лучшая часть этого дуэта!» — пошутил в ответ Гриша. «Ты путаешь слова «лучшее» и безрассудная, хмуро произнес Леха. Я решил вмешаться, пока снова до споров не дошло. «Может, хотя бы на сегодня оставите ваши споры? Видите же, что Маша из-за вас растерялась немного». «Не называй меня так!» Сразу ощетинилась бразильянка, чем вызвала улыбку братьев. «Прошу прощения, сеньора!» Сразу вмешался Гриша. «Могу предложить вам пропустить парочку напитков и послушать несколько забавных историй о моем пребывании в Бразильском королевстве. Уверен, они будут вам по вкусу!» «Охотно, господин Орлов!» Парень подал локоть Марии, после чего они проследовали вслед за остальными гостями. Леха внимательно проследил за ними, а затем обернулся ко мне и широко улыбнулся. «Вот теперь можно и поговорить нормально!» Он обнял меня и несколько раз ударил ладонью по спине. «А то, представь, эти дни к тебе даже не пропускали никого!» «Говорили, мол, занят серьезными делами и все такое!» «Причем я уверен, что если бы Гриша попросил встречи с тобой, его бы пропустили!» «Но как иначе? Он же герой!» Лех. ну он же объяснил мотив своих действий. И видит Бог, его действия вполне оправданы. Ты подумал, что случилось бы с вашими родственниками, если бы твоего отца прослушивали? Разве риск стоил того? Можно было бы просто не брать на себя такое задание. И тогда, вероятнее всего, я бы сейчас подыхал на операционном столе. Ведь именно благодаря твоему брату аргентинцы узнали точное расположение лабораторий. Все, все, я понял тебя!» «В любом случае, пусть помаринуется немного, ему полезно». Я посмотрел на удаляющуюся воркующую пару и ухмыльнулся. «Что-то не похоже, что в данный момент он озабочен ссорой с тобой». Леха хотел что-то сказать, но резко осекся, так как в зале появился человек, которого ни я, ни, вероятно, он не ждали тут увидеть. «Райли, как ты здесь оказалась?»